Существует ли Чаттервиль? Могут ли души выходить из тела и общаться друг с другом во время комы? Или все это было просто коллективным помешательством? Может быть, я вас разочарую, но у нас, Джуди, нет ответов на эти вопросы. А в чем мы уверены точно, так это в том, что второй шанс существует. Самое главное — заметить его, вовремя схватить за руку, понять и больше никогда не отпускать. Так что смотрите в оба. И даже если вы романтик всего на 10%, просто попробуйте в это поверить. У меня ведь получилось.